Каролина. Я снова их видел, Томба. Сразу, как солнце взошло над морем, распогодилось. Я поглядел на запад и увидел их. Красные в рассветных лучах горы ждут нас, как печеные яблоки на противне. Томба лежит ничком на мешке сухого лапника, который заменяет ему постель, как и другим батракам на плантации мистера Икхема. Спина его не первый раз исполосована бичом. Джимми Шафто вытаскивает из ведра мокрое тряпье, выжимает и кладет Томби на раны. Томба открывает рот, чтобы закричать, но не издает ни звука. Дэнни продолжает говорить, чтобы его отвлечь. «Неделя! Быстрым шагом! Меньше, если украсть лошадей! Столько мы продержимся!» А в горах полно дичи. «Индейцев тоже полно», — говорит Томба. «Томба, глянь, как тебя разукрасили, и скажи, неужто индейцы хуже надсмотрщика?» «Хуже никого нет», — признает Томба. «Но я не смогу идти быстрым шагом 7 дней». «Ладно, дождемся, пока рувцы заживут. Тогда избежим». «Ребята, вы ничего не поняли». Тогда будет что-то еще. Надсмотрщик знает, как сломить человека, особенно черного. Сперва я не понимал. Теперь вижу. Он со мною не так, как с другими. Гляньте на мою спину и скажите, что это не так. Солнце бьет в щели между бревнами, стена напротив, параллельных огненных полосах. Снаружи роется свинья, подкапывает их жилище. Но её нельзя прогнать или съесть. Свинья — гордость и отрада надсмотрщика. Издалека доносятся его крики. «Джимми! Дэнни! Джимми! Дэнни! Куда вы запропастились, черти?» «Ухаживаем за товарищем, которого ты засёк до полусмерти, скотина!» Бормочет Джимми. «Вы у меня все станете красношеями». Повторяет Томбо любимую присказку надсмотрщика. «Поработаете на солнышке и станете. Все, кроме негра. У него шея не покраснеет, пока хорошенько не отлупцуешь». Все трое знают, что «реднеками», «красношеями» называют в этих краях «белых батраков», потому что в поле шея загорает сильнее всего. Он упирается руками и встает на четвереньки. Потом опускает голову так, что сбитые в жгуты черные волосы метут пол. У него плывет перед глазами. «Джимми! Дэнни! Джимми! Дэнни! Вы что, кормите своего ручного негра?» Надсмотрщик методом исключения вычислил, где они, и теперь идет к хижине. «Ты прав», — говорит Томба. «Он решил меня сегодня доконать». Пора распаковывать узлы. «Значит, распаковываем», — говорит Дэнни. Он разрывает мешок, на котором перед тем лежал. Оттуда вываливается длинный сверток. Джимми быстро сдергивает веревки, и они с Дэнни вдвоем принимаются за работу. Дэнни держит сверток на руках. Джимми разматывает холстину. Томба хлопает рукой по стене хижины, ища за что уцепиться, и встает. «Их здесь нет!» — кричит он. «Здесь нет никого, кроме бедного томбы!» «Врешь, скотина!» Надсмотрщик рукояткой бича распахивает дверь. Он застывает в дверном проеме, ничего не видя после яркого света. Однако он слышит неожиданный звук, извлекаемых из ножен слабо изогнутых клинков, длинного и короткого. Возможно, даже различает непривычные для Каролины отблески солнца на узорчатой стали. «Только не говори, что ты сделаешь из нас красношеих!» — говорит Денни. «Ты ведь с этим пришел?» «Что? За работу, дармоеды! Не то разукрашу вас! Почище томбы!» Надсмотрщик входит в хижину и заносит бич для удара, но опустить не успевает. Булатный клинок рассекает воздух рядом с его ухом. Ампутированная плеть падает на земляной пол. Томба, пошатываясь, выходит наружу и закрывает дверь. Он щурится на несколько акров земли. Томба знает, что она красная, но видит ее серый, потому что мир перед его глазами сделался черно-белым. За полем большой белый дом. Батраки... Долбят землю мотыгами, надсмотрщик за спиной томбы непривычно тих. Может, его глаза привыкли к темноте, и он понял, что заперт в тесном пространстве с двумя разъяренными самураями. «Шея краснеет не только от солнца», — замечает Дэнни. «И вот как это делают в Нагасаке!» Следует быстрая череда звуков, которых Томбо не слышал давно, но прекрасно помнит. Кровь течет из-под стены в ямку, вырытую свиньей надсмотрщика. Привлеченная запахом, свинья подходит, нюхает и начинает локать. Джимми и Дэнни выбегают из хижины. Дэнни вытирает клинок о штанину и прячет в ножны. Джимми кричит другим батракам. «Сегодня у вас выходной!» А когда мистер Икхем вернется из Чарльстона и спросит, как так вышло, скажите, что это сделали красношее Ронины, и что мы ушли туда. Он острием в Акидзасе указывает на Дикий Запад, потом убирает меч в ножны и поворачивается к товарищам. В горы, ребята!